Глава десятая. Я уже давненько не проводила вечера в одиночестве. Как завертелись все эти странные события, так обязательно кто-то торчал у меня дома ближе к ночи. а репутация я не беспокоилась, да и в Брышеве такие вещи людей не особо заботили. Это не чинный сылаж. Здесь важнее, чтобы женщина штаны не носила на людях. Неприлично же. Ну а то, что каждый вечер новый мужчина заглядывает к незамужней девушке, ничего особенного, лишь бы семьи никто не разбивал. «Правда, на показ я это не выставляла. Кабелька приличия у меня всё же имелось. «Ох, и хорош у тебя чай!» — восхищённо зацокал Промп. «Добавить?» — поинтересовалась я. До «Да хватит уже, но поила-накормила ты меня от души. А хорошей ты хозяйкой стала, Мирелла. И сама не ожидала, небось?» — беззлобно спросил Мэтр. «Вроде бы и добродушие на его лице, но ведь понимаю, он не просто так пришёл. Просто так ко мне чаемничать никто уже давно не ходит. «Не ожидала», — кивнула я. «Ну так ведь куда деваться?» «Насчёт деваться». Он вдруг замялся. Забегали глаза, пальцы стали сжимать салфетку. «Тебя ведь сюда направили в помощь мне. А что, если я замолвлю словечко и место твоей ссылки поменяют? Я могу, ты не сомневайся. Какой-никакой авторитет у меня всё ещё остался. В виллах, например, переберёшься. Чего тебе здесь прозябать?» практики ты и достаточно набралась, а в городе отправят к аптекарю какому или в госпиталь. Будешь жить припеваючи, ни о чём не беспокоиться. А там, глядишь, и мужчина, какой приличный найдётся, женится. Думаете, у вас получится? Скептицизм я оставила при себе, в голосе его ноток постаралась не передать. «Всё для тебя», — он смутился, закашлялся, а после продолжил. «Замолвлю словечко, не сомневайся. Тут тебе уже делать нечего». Я задумчиво посмотрела на сидящего напротив и принялась двигать салфетку передо мной. «Мэтр, давайте на чистоту не юлите. Знаете, мне загадки уже так надоели». Я всё же позволила прорваться раздражению, о чём сразу пожалела. Сжала в руке салфетку и выдохнула сквозь зубы. Доктор посмотрел на меня с укоризной, как отец смотрел когда-то. «Лучше бы тебе уехать, Мирка. Сама видишь, неладное тут творится». «Ну, так я тут каким боком?» Пришлось косить под дурочку. «Только вот выходит, доктору что-то известно?» «А с чего вдруг столичному следователю видится вокруг тебя?» Совершенно искренне вопрошал он. «Он тут по заданию своему, а чтобы между делом скучно не было, тебя вот обихаживает». Я рассмеялась, чтобы скрыть растерянность и собственную неуверенность. «Ничего подобного», — отмахнулась я. «Всё совсем не так». Мэтр недоверчиво покачал головой и вдруг подался вперёд, внимательно всматриваясь в мои глаза. А как? Я открыла было рот и закрыла. Не могла же ответить на этот вопрос прямо так сходу, и вообще не могла. Просто пожала плечами и попыталась придать своему лицу как можно более беззаботное выражение, будто меня ничего не беспокоит. И вообще все это пустяки. Уезжай, уже твёрже припечатал мэтр. От чистого сердца тебе говорю. Я тебе только добра желаю, так что езжай, пока есть такая возможность». Вот опять, столько слов и никакой конкретики. Напустил Промб тумана, и пояснений не видно. А мне отчаянно хотелось спросить Промба, помнит ли он Сандора, которому выписывала рецепт на то лекарство. Я даже губы кусала, лишь бы не сболтнуть лишнего. А может ли он так легко разбрасываться обещаниями, если связь с тем воришка окажется не мимолетной, а вполне себе крепкой? Попрощались с мэтром скомканно. Он, как завезённый, твердил, что мне следует уехать, я же, устав припираться, просто кивала. Тем более, что в скором времени действительно могу уехать. Но только не при его содействии, а со следователем, от которого желал меня оградить промп. Цеда от брата вновь пришла под утро. «Нужно встретиться, в 12 буду в Колыбе». В ответ пришлось написать «в 12 в капризе». Легкомысленное название носило кафе, расположенное в паре кварталов от вокзала. Оно было более дорогим, чем Колыба, менее людным, но там было спокойнее и уютнее. Да и в Колыбу не факт, что нас с братом пустят. Вон как хозяин смотрел люто. «Однако же брата вновь отпустили в посёлок?» «Меня отпустили по поручению», — ответил он на мой вопрос уже при встрече. «Поэтому времени у нас немного». Я затравленно посмотрела по сторонам. Занятыми оказались пара столиков. Семья. Отец, мать, пару ребятишек. Забавные такие. Собака в корзине. Либо ждут поезд, либо уже прибыли и ждут транспорт до следующей своей точки путешествия. Молодая пара. Тёплые взгляды, лёгкие касания рук, словно незначай. Романтика. «Мирелла», — твёрдо произнёс брат, особо растягивая рычащий звук. «Что вчера ещё было?» Я сжала губы, поправила салфетку на столе, вновь бросила взгляд на парочку через три столика от нас. «Ну?» — процедил Фонса. Долго проверять его терпение не стоило, иначе вспыли так, что мало мне не покажется. Пришлось вкратце рассказать, что ещё вчера произошло. Правда, всё же упустило несколько моментов, потому как я попросту не могла их выдать. Но даже того, что выдала хватило чтобы братец вскипел. Покраснел, заиграл желваками, сжал руки в кулаки и начал возмущаться. «Ты куда влезла, Хвостик? Разрывай все договорённости с этим следователем и больше никуда не суйся. Легко сказать «разрывай». «Только не говори, что у вас договор заключён, как положено», — прошипел брат. «Хорошо, не буду», — спокойно согласилась я. По потемнейшему взгляду Фонса поняла. Сейчас что-то будет. И очень неприятное, в отличие от предложения метропромба который также желал меня оградить от Падуану. «И чем он им всем не угодил?» «Ну, раз так», — протянул брат, — «то придётся рассказать отцу. Только он может помочь тебе расторгнуть договор без последствий». Тело словно сковало льдом, при этом щёки запылали, и в ушах так бух-бух застучало, зашумела кровь. В пересохшем рту язык еле ворочался, поэтому произносимое мною звучало глухо и скомканно. «Ты не посмеешь». «А ты не вынуждай меня, Хвостик». Настроение у Фонса поднялось, он даже улыбаться начал. Наконец ступор прошёл. Я стряхнула руками, по которым побежали иголочки после онемения, и сказала. «Если ты обратишься к отцу, то я буду считать тебя предателем и не прощу». Улыбка с лица брата ушла, и он вернул мне мои же слова. «Ты не посмеешь. Не вынуждай меня, братец». Он вновь силой сжал кулаки, лежащие на столе. Проходящий мимо официант предпочёл сделать круг, а не приближаться к нам. «То есть ради какого-то призрачного шанса восстановить искру ты готова подвергать себя опасности?» Вот и пришли мы к тому моменту, когда и брат меня перестал понимать. И вроде бы ясно было, что не всегда фон станет меня безоговорочно поддерживать. Но обида всё равно прокралась в душу и настырно разъедала всё то хорошее, что у нас с братом было. Дело совсем не в искре. Дело в моей чести, моей компетентности, моих знаниях и способностях, которые когда-то поставили под сомнение. И теперь, да, у меня есть шанс доказать, что я не та, какой меня представили пару лет назад. Точнее, выставили. Фонсо покачал головой. А мне стало ещё горше. Он не верит в меня. «Если ты пробудешь здесь ещё пару лет, если к тебе не будет никаких нареканий, то можно будет попробовать обратиться к комиссии. Вдруг пересмотрят вердикт». Я подперла голову рукой. «Ты сам в это веришь?» «Да, отец может поспособствовать». «Ты так ненароком хочешь помирить меня с ним?» «Но ведь он действительно может помочь». «Замечательно». Ответа на вопрос я так отбраться и не получила. «Мне не нужна от него помощь, как ты не понимаешь?» разозлилась я. «Как и тогда, так и сейчас мне нужно от него одно — доверие, а он мне не верит. И раз так, то толку от его помощи. Или вы уже договорились?» «Нет», — поспешно ответил брат. И я сразу поняла. У них точно был разговор по этому поводу. «Фонсо, я для себя уже всё решила», — твёрдо произнесла я, хотя уверенности не ощущала. «Пожалуйста, не мешай мне, прошу тебя. Я справлюсь, и со мной всё будет хорошо». Брат молчал, пытливо осматривался мои глаза, но ничего не говорил. Я не отводила взгляда, понимала. Сейчас всё и решится, поэтому прогибаться нельзя. фонса сам отвел взгляд, посмотрел мне за спину. «Какая удачная встреча!» Расплылся брат в кровожадной улыбке. «Это ведь он, да?» Догадался. мне говорит же ему, что я сюда с подуану и приехала. Он ушёл по своим делам, я же спешила к брату. Правда, я рассчитывала, что к тому моменту, как следователь освободится, Фонсо уже уйдёт. Неудобно получилось. Или получится сейчас. Следователь тут же заметил нас. Брат поднялся, как только по дуану приблизился. Они застыли друг напротив друга, словно два бойца, готовящиеся к поединку. Воздух будто похолодел, только что пар с арта не шёл. Замерли даже остальные посетители и принялись озираться на нашу троицу. Мне захотелось забрать своё пальто, укутаться в него и носа из-под воротника не высовывать. Желательно ещё и уши заткнуть, чтобы не слышать, что сейчас может выдать братец. мы «Рад встрече», — наконец произнёс он и даже протянул следователю руку. «Мы ведь можем обойтись без представления». Не дождавшись ни от кого реакции продолжил. «У меня как раз есть к вам разговор». Падуан Ускопа улыбнулся, бросил на меня беспокойный взгляд, но руку брату пожал. «Хорошо». кемнул тот, я к вашим услугам. Я уже хотела было облегчённо выдохнуть, вроде бы всё миролюбиво началось, но фонца добавил. Тогда пройдёмте за соседний столик, не будем мешать Мереле обедать. Вот же хмыря не брат. И эти двое ушли не просто за соседний столик, на другой конец зала. Поскольку ничего, кроме кофе, я не заказывала, пока ждала брата, пришлось подзывать официанта. Тот с радостью ко мне подошёл и принял заказ. и «Ещё бы, хмурого Фонса рядом нет, можно и работать спокойно». Аппетита особо не было, но подкрепиться стоило хотя бы потому, что возвращаться в брышев по холоду, а организму нужно топливо для обогрева Брат и ради приличия заказали себе по чашке кофе, но к напитку так и не притронулись. Тихо так, что до меня даже голоса их не доносились, разговаривали. Фонса, вероятно, задавал вопросы. Падуану сдержанно отвечал. Отвлеклись только, когда им принесли кофе. Бедный официант подходил к их столику, словно на казнь шёл, и резко побледнел, когда бра со звоном уронил ложечку. Меня распирало любопытство. До чего же они договорились? По фонце определить ничего не смогла. Он, когда приблизился к моему столику, выглядел задумчивым. Закушенная губа, рассеянный взгляд. По Подуан уже шёл, как ни в чём не бывало, спокойный, расслабленный. Только удивился, заметив на моём столе то количество пустых тарелок, которые ещё не успели убрать. Ей и сама удивилась. «И кто там жаловался на аппетит?» «Всё нормально?» Я повернулась к брату, который присел рядом. Он прищурил глаза и сухо обронил. «Да. Спасибо за подробности, родной». Падуану наблюдал за нами поверх меню, мягко улыбался, но комментариев не вставлял. Мы провели ещё пару минут в неловкой тишине, пока фонса не спохватился. «Мне уже пора». Он сдержанно кивнул следователю и повернулся ко мне, Наклонился, поцеловал макушку и быстро прошептал на ухо: «Что бы ты там себе не надумала, просто помни, я всегда буду за тебя, несмотря ни на что, при любом твоём выборе". Я крепко сжала руку брата и с благодарностью улыбнулась, хотя на глаза наворачивались слёзы. Проводила взглядом брата. У выхода он оделся и протянул руку официанту, как мне показалось, с чаевыми. Парень сначала вздрогнул, а разглядев, что ему дали, округлил глаза. Но затем всё же улыбнулся робко. Более того, поблагодарил и пожелал удачи. В какой-то момент я даже забыла, что Падуану сидит рядом, за одним столом со мной. Он же, пока я наблюдала за стенкой у дверей, наблюдал за мной. Потому как только я повернулась, то тут же наткнулась на внимательный взгляд тёмных глаз. Старший брат так трогательно переживает за младшую сестрёнку, сказал без издёвки, даже по-доброму. «У вас есть братья или сёстры?» — вдруг спросила я. Это вообще был первый мой вопрос, касающийся личного для следователя. Он же такие вопросы мне мог задавать по нескольку раз на дню. «Уже нет», — произнёс без уточнений, и мы не были близки. «Отчего понять поведение вашего брата мне непросто, но я постараюсь. Он сейчас упрекнул Фонса в чём-то или как? И почему «уже нет»? Что это значит?» «Если у вас есть близкие, не обязательно родственники, а просто близкие вам люди, чьё благополучие вы цените больше, чем своё, то понять несложно». Я не хотела, чтобы мои слова прозвучали грубо, будто я сомневаюсь, что господин столичный следователь способен испытывать кому-то тёплые чувства, заботиться о ком-то. Да и личные отношения под Уан меня совсем не касались. «А у вас таких людей и помимо брата хватает?» От прищуренных, улыбающихся глаз следователя — Расходились мелкие морщинки, придающие его облику теплоту и душевность. Словно мы собрались здесь по приятному поводу, словно мы друзья и мило беседуем о масущих безделецах. Его крепкие длинные пальцы тем временем сжимали нож. И мне отчётливо представилась картина, как этим ножом по Дуану может разделаться не только с лежащим перед ним прожаренным куском мяса, обильно усыпанным ароматными травами. По Дуану с лёгкостью расправиться с любым врагом. Вот такая вот двойственность, и добродушная улыбка меня не обманет, наверное. Тем более по дуану никогда не говорит ничего просто так и не спрашивает. С трудом, но смогла сглотнуть. Почему-то казалось, что от моего ответа сейчас будет слишком многое зависеть. Несмотря на мой переезд в эту... в эту не совсем многолюдную местность, избегать общения с людьми у меня бы не получилось. А это влечёт за собой новые знакомства, привязанности... И если я чувствую, что человек мне нравится, что он может стать мне близким, то почему я должна отказываться от такого подарка?» Я заглянула в глаза следователя. Предельно серьёзен. Улыбка пропала, морщинки в уголках глаз тоже. А вот золотистые крапинки у зрачка вновь начали свой загадочный танец. Он откинулся на спинку стула и принялся загибать пальцы. «Брат с вами был всегда. А вот господин реду мэтр Промп, соседка Алма. Я никого не забыл?» Я чуть было не сболтнула. Козу. Мырьку он забыл упомянуть. «Нет. Только при здесь мой близкий круг?» Спросила и сама поняла. В прошлый раз, когда я об этом спрашивала, Падуану заявил, что все странные события рядом с Брышевым крутятся вокруг меня. Значит, он решил приглядеться ещё к Алнис Фонса? Вот теперь мне стало так страшно, как не было вчера, когда я увидела свой платок — Все мои амбиции, попытки доказать свою состоятельность отошли на второй план. Плевать на меня, я как-нибудь выплыву, даже с отцом, если надо, договорюсь, но плюю на гордость. Но вот подозревать брата и соседку не позволю. И Падуану это прекрасно понимает. С таким превосходным манипулятором мне ещё не приходилось сталкиваться. И теперь даже самый надёжный договор не мог меня привязать сильнее к следователю, чем... Необходимость контролировать, куда же по дуану свернёт. Хотя он мне будет давать ровно ту информацию, которую посчитает нужным. Удержать нейтральное выражение лица оказалось крайне сложной задачей. А ещё труднее было не схватить нож и не воткнуть в расслабленную руку, спокойно лежащую на столе. Просто пытаюсь понять, каким образом ваш платок, который, как вы клянётесь, остался в столице, оказался здесь. Да ещё и всплыл при таких обстоятельствах. Фонсо не мог. Негромко, практически шепотом, произнесла я. И вообще, брат не мог быть здесь замешан. Ни ради кого-то постороннего, ни ради меня. Вот и выходит, что никто не мог. Однако же платок здесь у вора, у которого нашли снадобье, позволяющее останавливать сердце. И этот же вор был в таверне, когда пропал Камара. Такое себе совпаденьице. Промбо уже опросили? Разумеется, допросили. С лёгкой заминкой ответил следователь. Я вопросительно подняла брови. Не то чтобы я вправе требовать отчёта, но узнать же интересно, а теперь ещё и жизненно необходимо. Как оставить меня специально при первом допросе, так пожалуйста, а как поделиться уже собранными сведениями, сидит молчит. Или у него только ионит может рассказывать по своим записям. Пока ничего, сжалился дуану Спасибо и на этом. Дальше разговор у нас не клеился. Следователь, видимо, посчитал, что выяснил у меня всё, что нужно на текущий момент. Я же понимала. Пока что больше ничего не смогу у него выпытать. Впрочем, по дуану молчание за нашим столиком нисколько не смущало. Он спокойно ел, не скрывая удовольствия, неспешно разделывался не только с мясом, но и с гарниром. Смаковал каждый кусочек, запивался морсом, который в капризе оказался значительно вкуснее, чем в колыбе. Я уставилась в окно, чтобы не глазеть на следователя, а то ещё подавится, бедняга. Солнце светило ярко, слепило, отражаясь от белоснежного снега. Лишь на горизонте виднелись пышные низкие тучи, наверняка полные снега. Значит, скоро разыграется непогода. А жаль. На дереве, растущем прямо под окном, сидела стайка синичек. Кто-то повесил кормушку, поэтому печуги клевали крошки и сало. Им тоже надо набираться сил, чтобы пережить зиму. От созерцания меня отвлёк мелькнувший в окне силуэт. Фигура показалась знакомой, не так давно видела кого-то похожего. Разгадка оказалась не самой приятной. В дверях в зал застыл Дориан Драголич. Я вздрогнула от резкого звука и обернулась. На улицу поднялся ветер, ветки дерева царапнули стекло, а птицы разлетелись. Солнце скрылось за догнавшими его тучами. Вошедший заметил нашу парочку, кивнул, как обычным знакомым, и прошёл в другой конец зала. Мне громко выдохнула, чем привлекла внимание Падуану. «Когда-нибудь вы мне расскажете, почему же так ненавидите семейство Драголичей». Мне казалось, что я значительно лучше контролирую свои эмоции. а ж ты!» Хотя господин столичный следователь, казалось, не способен ничего упустить. И наверняка помнят моё поведение в поместье Драголичей, как бы я ни старалась всё скрыть. Впрочем, судя по всему, кроме следователя, больше никто не обратил внимания тогда. «Это так заметно?» — поморщилась я. «Даже боюсь представить, как вы смотрите на Тобиера Драголича, если даже его старшего брата вы готовы убить одним только взглядом». А ведь запомнил, что говорил Драголич старший, и сделал правильные выводы. «Ну почему он так вцепился в меня, в моих друзей, а теперь ещё и недругов?» Но наблюдательность исследователя и его способности анализировать увиденное я не могла не отдать должное. Видимо, не зря занимают столь важную должность. Наверняка распутывают самые загадочные дела. У нас просто не сложились отношения. Обычное дело среди одногруппников. Я немного совладала с эмоциями, поэтому ответила спокойно. А если буду чаще видеть кого-то из этой семейки, то научусь не скрипеть зубами при встрече. Ха-ха. Что-то мне подсказывает, что дело не совсем обычные, не оцеплялся по Дуану. Позвольте угадаю, дела сердечные? И улыбнулся так снисходительно, надменно. Уверен, как всегда, что сделал правильный вывод. Хотя части он и был прав, но только не в том смысле, в каком думал. Я уже упоминала, что мы с Тобером слишком похожи внешне, и поэтому нас слишком часто сравнивали, а ведь внутренние различия, разные характеры, взгляды на жизнь... Слишком мы отличаемся, чтобы прийти к компромиссу, хотя я и пыталась. Но ведь это не всё. «Нет, этот не успокоится, пока не вывернет душу наизнанку». «В любом случае, это не имеет отношения к нашему», — я выделила слово «делу». Следователь приподнял бровь. Один незначительный жест и столько скепсиса в нём. Допрос прервали неожиданно. К нашему столу приблизился мужчина, который так и не снял верхние одежды. Он кивнул мне и обратился к Падуану. «Господин следователь». А дальше пришедший наклонился и что-то спешно рассказал Падуану. говорил мужчина негромко. Я не смогла ничего расслышать. Он выглядел столь взволнованно, что нервозность передалась и мне, и это я ещё не знала, что же случилось. Следователь же выглядел абсолютно спокойным. Он дослушал сообщение и прищурил глаза, будто уже прикидывал мысленно план действий. "Идёмте", бросил он мне. Мне никто ничего не объяснил, а спрашивать я и не стала. От чего-то подумалось, что ответ «Мне не понравится, если следователь соизволит вообще что-то сообщить, пока не прибудем на место». Судя по улицам, которые мы миновали стремительным шагом, торопилась наша троица в полицейский участок. Падуану вновь оставил меня за своей спиной, что не мешало мне прислушиваться к разговору. «Как давно?» — спросил следователь у начальника полицейского управления Дымбовицы. «Утром». Голос его звучал твёрдо, явно не боялся столь важную шишку, как господин столичный следователь. «Почему мне сообщили только сейчас?» А вот в голосе Падуану проскользнули стальные извинящие нотки не гнева даже, ярости. Мне послышался вздох, раздражённый, упаднический. Я хотела чуть отодвинуться, чтобы можно было аккуратно выглянуть из-за спины следователя и наконец-то увидеть здешнее начальство, но доска под моей ногой предательски заскрипела. Плечо Падуану дёрнулось, но он не повернулся. «Не посчитали нужным», — ответил господин Танаси. Выходит, следователь узнал о смерти Сандора иными путями. Договорился с кем-то в участке? Или попросил кого-то следить за ним? Кто же тот мужчина, что пришёл в кафе? Это в Брышеве мечник только рад был всё спихнуть на столичного следователя. Местный же блюститель порядка, вероятно, предпочитал за этим порядком следить сам. «Хорошо», — бросил Падуану, — «я вас понял». Скрипнул стул начальника полиции. «Поднялся?» Вы не выдвинули ему никаких официальных обвинений. Поэтому им заниматься должны были мои люди». Не то чтобы он оправдывался, но позицию свою прояснил. Только вот не успели его люди позаниматься с этим примечательным типом. Что же с ним случилось? И почему сразу обвинение, если пока что он проходил просто как свидетель? «Дело ещё не убрали?» — спросил по дуану Возникла пауза, и он продолжил. «Тогда мы взглянем». «С вашего позволения». Можно подумать, ему бы не позволили в такой ситуации. Наконец, Падуану отодвинулся, и я смогла увидеть Танаси. Он бросил на меня недовольный взгляд, но быстро отвел глаза. «Вас проводят». Видимо, начальник полиции уже слышал обо мне, раз решил, что на труп и я буду смотреть. Ну, хоть что-то хорошее за сегодня. Сандор лежал на скамейке в камере. Его одежда была в беспорядке, видимо, либо охрана проверяла, Либо врач также заглядывал. Падуану достал из кармана перчатки и протянул мне. «Приступайте». Думать о том, зачем следователь постоянно носит с собой перчатки, я не стала. Меня увлекло уже другое. Один беглый взгляд, чуть-чуть потеплевшая искра во мне, и мысли о причине смерти тут же начали ввинчиваться в мозг острыми спиралями догадок. «Как же так?» Я быстро расстегнула рубашку умершего. Впалая грудь с редкими волосами была чистой, Повреждений не было, хотя я не удивилась, если бы обнаружила. Теперь уже тщательно смотрела всё остальное, не забыв о прикрытых глазах. На моё счастье, в них застывшего ужаса не разглядела. «Не подскажете, кто будет проводить вскрытие?» — спросила я вслух. Обращалась-то я к Танасе, но не была уверена, что ответит. Пока я разглядывала ногти Сандора, местное начальство соизволило ответить. Но раз этим трупом столь настойчиво интересуется столичный следователь, то мэтр Копаш. заместитель главного врача местной больницы. Хотя тут-то всего два метра, один главный, второй не слишком. И помощники, без высшего медицинского образования». Падуану бросил на меня взгляд, словно предостерегая. «Да поняла я, поняла, что болтать лишнего не стоит». «Однако не совсем понимаю, нужно ли отвлекать наших врачей», вдруг сказал Танаси. «Насильственных признаков смерти ведь нет?» И он не спросил. «Нет», — подтвердила я. Вскрытие и скажет обо всех признаках». «А что может быть? Ну так, навскидку», — напирал Танаси. «Всё, что угодно». Он прищурил глаза, поджал губы и отвернулся от меня. Я успела заметить, как крылья его носа затрепетали. Начальник полиции хотел уже было выйти из камеры, но Падуану его окликнул. «Мы будем присутствовать при вскрытии». «Как вам угодно», — кивнул Танаси и оставил нас со следователем одних. «Не считая трупа, конечно». но «Есть догадки?» Падуану наклонился к моему уху. В прохладной камере теплое дыхание опалило ухо. Я чуть отодвинулась и косо взглянула на следователя. «Есть». Я прикусила губу. «Говорить? Нет?» «Вскрытие наверняка подтвердит, но я и сейчас уверена». Тоже понизила голос, словно нас могли подслушать. «Инфаркт». Падуану развернул меня, схватив за плечи. «То лекарство или сам?» Склоняюсь к первому, но... Договорить я не успела. Следователь выскочил в коридор и принялся раздавать указания. Найти всю посуду, которая была в камере у погибшего, собрать список всех, кто с утра был в участке. «С утра же?» — переспросил у меня Падуану. Я кивнула. Далее тело доставить в лечебницу и не забыть про меня, конечно же. Сначала нехотя, а потом уже более спора начали выполнять. Начальник участка смотрел на развернутое действо с неодобрением. «Неужели обнаружили что-то подозрительное?» — поинтересовался он у меня. Вероятно, не рискнул останавливать по дуану который чёрным вихрем пронёсся по коридору. Столичный следователь, казалось, поглощал каждого встречного работника местной полиции в воронку своего смерча, пусть и не стихийного. Я пожала плечами. Делиться догадками уж точно не могла, да и не должна была. «Извините, мне нужно отправляться в лечебницу. Дела ждут». А там для начала меня ждал мэтр. Тот, который был вторым по важности здесь. «Мэтр копаш добрый день!» Я кивнула ему и протянула руку. Высокий, худощавый, темноволосый мужчина с импозантной бородкой ответил на рукопожатие и вежливо улыбнулся. «Иленьц, не ошибаюсь?» Не удивилась, что он знал, кто я. «Всё верно!» Я замешкалась, прочистила горло. «Должны были уже привести тело!» Мэтр только смотрел на меня вопрошающе и ничего не говорил. «Мне поручили присутствовать при вскрытии». «Если мешаться не будете, то добро пожаловать». Он приглашающе взмахнул рукой в сторону двери, за которой оказалась лестница в подвал. Через три часа мы ехали с подуану в Брышев. «Что по вскрытию?» Как только закрылась дверь экипажа, спросил следователь. Я выдохнула облачко пара и устало прикрыла глаза. Без труда восстановила в уме образы, которые ярко впечатались в память, будто картинка. Инфаркт. Рубец на сердце не оставил сомнений. И я опережаю ваш вопрос про оснадобье Ничего, чтобы указывало на плохое состояние сердца до происшествия, у воришки не было. Материал на исследование уже передали. Завтра-послезавтра будет готово. Но вы же наверняка захотите, чтобы в столице всё проверили. Падуану хмыкнул и ответил. Я уже распорядился. Кто бы сомневался. Впрочем, скорее всего, ничего не обнаружится. Это снадобье вероятно, распадётся до таких составляющих, что исследовать там будет попросту нечего. Не могу утверждать это с полной уверенностью, но... Падуан убросил на меня такой взгляд, будто я лично виновата в таком свойстве препарата. Да-да, и в этом тоже. Обсуждать то, что выяснил, если выяснил, конечно, господин следователь, уже не хотелось. Разом мысли покинули голову, и думать о чём-то в принципе не хотелось. Солнце уже подошло к горизонту, но за тяжёлыми тёмными тучами этого не было видно. Снег так и не пошёл, но хотя бы мороз чуть спал. Последнее радовало больше всего, поэтому я не стала всматриваться в смутные очертания за окном, не стала разглядывать также же притихшего подуану, а спрятала нос в пушистом воротнике и задремала. Следователь разбудил меня только при приближении к дому. Он что-то сказал мне, но я не расслышала. Кивнула, как механическая кукла, и пошла к себе. Длинный тяжёлый день вытянул из меня все силы. Уже дома я, наконец, стряхнула с себя сонливость, сделала себе крепкий чай, сдобренный чудодейственными травками, и принялась наводить порядок, как в доме, так и в голове. Ещё в столице до того, как меня сослали в Брышев, все были уверены, что рано или поздно я всё-таки пойду работать к мэтру Матею. Собственно, я и сама так думала. Раз запретили лечить живых, то хоть в мёртвых бы ковырялась. Но что-то пошло не так. Я попросту не смогла. «Проклятые припадки». Незадолго до отъезда мне дали время, чтобы разобраться с оставшимися делами. Удивительное милосердие. Даже не знала, кому могла за него сказать слова благодарности. И вот тогда-то я и узнала о припадках, так как напоследок мэтр Матей допустил меня до вскрытия одного из трупов. Наставник же потом меня и приводил в чувство. отпаивал чаем и помогал разобраться, что же со мной приключилось. Если я не трогала мертвецов, ничего страшного со мной не происходило. Не трогала в том плане, что не вскрывала, не работала с материалами, не исследовала. Стоило только взять в руки скальпель, стоило только заглянуть в увеличитель, чтобы разглядеть ткани, тут же меня скручивало. Мэтр Матэй уговорил меня обратиться к комиссии. Меня уверили, что это побочный эффект после гашения искры. Возможно, пройдёт, возможно, нет. Но если буду вести себя хорошо, то, возможно, помогут. Нет, я не сразу отбросила мысли, что брошу работу в прозекторской. Да, я не была бы полноценным специалистом, мэтром. Была бы на подхвате у более именитых и заслуженных коллег. Но всё же занималась бы тем, к чему у меня душа лежала. Как ни странно, но приговор комиссии в чём-то даже мог бы мне помочь. Отец категорически отвергал мои попытки решить свою судьбу самой. А тут мне открывалась дорога. Другого пути и быть не могло. Но судьба вновь надо мной посмеялась. А находиться в одном городе с отцом, его прихвостним и Тобиаром Драголичем, Стало так тяжело, что я в некотором роде даже радовалась ссылке. Тем более, что вдали от всего привычного мне было бы проще смириться с возможностью не заниматься пока любимым делом. Зато бабушкины уроки в травничестве пригодились наконец-то. Первое время было тяжело. Местные меня не принимали, и обрадовался мне только мэтр Промп. Потом стало легче. Наладился быт, выстроились отношения с брышевцами и не только. Хотя от тоски по былому избавиться не могла. Уже в Брышеве я рассчитывала спустя какое-то время попробовать вернуться к исследованию мёртвых. Пару попыток предприняла. Вновь они закончились печально. Только выкарабкивалась я уже сама, потому как оставалась с мёртвыми один на один. Зачем мне лишние свидетели? Решиться осмотреть комара было не просто сложно. Я ломала собственную волю. И вот всё прошло спокойно. Даже кошмары потом не мучили. И сегодня я не удержалась, попросила мэтра Копыша дать не самой исследовать Сандора и сделать выводы, а потом уже сравнивать с его мнением. Как ни странно, он мне не отказал. Было, конечно, опасение, что сегодня всё вновь накатит, и прошлый раз — счастливая случайность, исключение, но какая-то внутренняя уверенность не весь откуда взявшаяся шептала. Всё прошло и вряд ли вернётся. Такие мысли блуждали у меня в голове до тех пор, пока не раздался стук в окно. А я так надеялась, что хотя бы вечер пройдёт спокойно.